Глава четвертая. Агент Скали, агент Малдер. У нас вот вся жизнь интересная последние пару дней. День четвертый. И снова утро начинается не с кофе. Укололи, обследовали ушиб всего тела и отпустили во в аясе. Даже не представляю, почему это я так легко отделался. Забежал домой и кинул телефон на зарядку. Уж не знаю, нужно его сейчас заряжать или нет. На часах половина десятого утра успеваю позавтракать и принять душ. Душ, бритье, завтрак и, наконец-то, свежезаваренный кофе. Как давно я о нем мечтал. О, уже одиннадцать, нужно бежать на работу. Понеслись машины, которые надо выгружать. Да еще напарник стал отлынивать. Похоже, он пришел немного под шафе и работать ему стало резко лень. Мне тоже лень, конечно, но отлынивать я не собираюсь. Сел и курит. Вот, гад, а мне таскай. Слушай, Вован, я не хочу работать за двоих. Давай ты позже покуришь, — не выдержал я. Ну, не хочешь, так не работай. Я же тебя не заставляю, — лениво отозвался он. Мне деньги нужны, нельзя не работать. А мне вот нельзя не работать. И дальше сидит, курит. Вот же сука! Ну и хрен с ним. Вижу, как из окна на нас смотрит Тамара Анатольевна. Думаю, ему это зачтется в эту смену. В конечном итоге в одиночку разгрузил всю машину. Руки отваливаются просто. Дыхалки капутно стал. Сижу на лавочке возле магазина. Никак не могу отдышаться. Тут подходит Вован. Отлично поработал, Макс. И хлопает меня по плечу. «Сука!» — выдохнул я, медленно поднялся и бросил кулак в ухмыляющуюся морду Вована. Послышался хруст, во все стороны брызнула кровь. «Тот упал. Кажется, я ему нос сломал». Вован кричит, срываясь на визг, чем-то напоминает свинью. «Козлина, ты мне нос сломал! Ты ответишь за это!» В этот момент меня скрутила сильнейшая головная боль. Упал на колени и схватился за голову. Кто-то подбежал и попытался меня поднять. Сквозь слезы слышу женские голоса, но никак не могу понять, о чем говорят. Все вокруг плывет, и лишь надпись перед глазами неподвижна. Внимание! За антисоциальное действие на вас наложен дебаф «Сильная мигрень». Время действия 1 час. Осталось 58 минут. Доже Я что теперь? И в табло не могу дать охумевшему уроду. Дебаф паяли. Пришел в себя минут через пять, претерпелся к боли. Оказалось, Тамара Анатольевна и девочка из бухгалтерии, кажется, Оля, затащили меня в столовую для персонала. Всю драку они видели. Максим, ну. «Как же вы так, сильно он вас ударил!» — щебетала Тамара. «Молоденькая девочка лет двадцати пяти отроду, веселая и умная, но страшная, словно ядерная зима. Очень исполнительная и требовала от всех соблюдения субординации на работе. А значит, называть ее требовалось только по имени-отчеству и никак иначе». «Да он меня и не бил, Тамара Анатольевна. Сам не знаю, чего меня скрутило». Чуть одышавшись, сказал я. А я говорила вам взять выходной. Почему вы не послушали? Строго посмотрела на меня. Нужно заботиться о своем здоровье. Работать тоже нужно, возразил я. Пусть думает, что я не долечился в больнице. Не объяснять же, что у меня в голове система сидит, которая наградила меня дебафом. Но если вас крутит очередной раз на рабочем месте, я не стану вас слушать и вызову скорую. Пусть вас лечат». Вот и договорились. «А куда, кстати, делся Вован?» Вдруг вспомнил я. «Я его уволила. Видела, как он работал сегодня. И мы все видели, как он вас провоцировал на драку. Правда, девочки?» Девочки, работающие в бухгалтерии, согласно закивали. «А вам, Максим, кстати говоря, полагается премия за то, что в одиночку разгрузили машинку». «Задание выполнено. Награда...» Опыт плюс пятьсот, деньги плюс две тысячи рублей, бонус тысяча рублей. Нормально так. Косарик бонусом прилетел. Хотя, если бы можно было обменять мигрень на этот косарик, то я с радостью бы согласился. Пора ехать домой и принять душ, а потом к Андрюхе. И, короче, за это мне впаяли дебаф на час. Прикинь, а слезы из глаз пошли от боли. Продолжил прерванный звонком Лены разговор. «С Андрюхой выпили уже бутылку, и начинаем вторую». «А что за дебафта?» — спросил он. «Мигрень называется». «Да, система на выдумке хитра. Прошел уже дебафта твой?» «Ну да, дома еще, пока душ принимал». «Давай еще по рюмочке и пошли. Покажу тебе врата в ад». «А где они у тебя?» «Да не поверишь». Прямо под кроватью открылись. Я как раз с утречка в туалет ходил, а когда вернулся — припух. Кровать прямо туда провалилась. Я теперь в гостиной на диване сплю. Ну, совсем жуть. Ну, хлопнем. Выпив еще по рюмке, прошли в направлении комнаты, где открылся портал. Красивую деревянную дверь он, оказывается, заменил на бронированную. Десять сантиметров стали — Прикрывают вход в спальню. Подобные двери ставят в подъездах в элитных жилых комплексах. Большая, тяжеленная, бронированная дверь. «Нравится?» — спросил меня Андрюха. «Да звездец, братан. На хрена такая дверь-то?» Бум! Что-то изнутри шарахнуло по двери с такой силой, что даже штукатурка с потолка начала осыпаться. «Теперь понял нахрена. хрена?» Бум! Они иногда выбираются из портала. Не хочу их пропустить сюда. Я заморочился, и теперь дверь можно открыть как снаружи, так и изнутри, если вдруг приспичит качаться там, внутри портала. Йопт! И что делать теперь с этой хренью? Как ты тут живешь? Не задумывался, если с нижних уровней полезут твари. Наконец смог говорить, отходя от шока. Ну, иногда, лезу внутрь... Чищу первый, второй уровень, там нежить низкоуровневая. На первом этаже только первый уровень, на втором — вторые и третьи. Скелеты и зомбаки. Если полностью зачистить, то ночью спокойно будет. А так каждый день один-два мертвяка выползают из портала и долбятся в двери. Правда, опыта сейчас я с них не получаю практически. Падают по единичке, и все. «Пока только социальные квесты. Еще пару социалок, и будет мне счастье. В смысле, левел ап». «Да. А чем ты их долбишь-то?» «Ну, сперва топором, а на тридцатом уровне появились скиллы. Решил качать мага и выбрал класс чародея. Могу пустить яд и пару энергетических сфер. Это типа фаербола, только почему-то фиолетовые они получаются». А вот яд на ней не действует. И правда, они же так мертвяки. Зато файербол долбит их только в путь. Обалдеть! Покажешь? Давай, братец, первоводку водку допьем и покажу. Тебе все равно уровень нужно повышать. Вернулись на кухню и сели за стол. Разлили еще по рюмке, обсуждая варианты прокачек. Я вот недавно жреца видел 217 уровня. Судя по играм, жрец этот — саппорт-класс, хиллер и прочее. А вот моего Волхва к какому нужно относить? Кто он будет? У меня не открылась еще ветка скиллов. Ну, как добьешь уровень до тридцати, тогда и сообразим. Сейчас-то что голову себе заморачивать? Ну, есть у меня одна мысль, и сейчас я тебе ее скажу. Но сперва выпьем. Тут раздался стук в дверь. И кого там принесло в такой вечер? Андрюха пошел открывать, а я за ним. Вошли двое. Как на подбор, в черных костюмах-тройках, квадратные челюсти с широкими плечами и мощными торсами. Сразу видно бойцы. Но примечательно было другое. Над их головами висели вопросительные знаки. А значит, это тоже пользователи системы. Вот это поворот и они скрывают свои ники и уровни. «Здравствуйте. Вижу, вы не понаслышке знаете о системе», — сказал первый квадратный. «Мы обнаружили в этом районе аномальную магическую активность», — произнес второй. «Ничего не происходило интересного за последние несколько дней. Это снова первый». «Агент Скали, агент Малдер, у нас вот вся жизнь интересная последние пару дней». Андрюха даже не стал задумываться над ответом. «А что именно вам нужно? У меня вот дома волк и адская гончая живут. Вы за ними?» «Возможно», — с вызовом сказал первый. «Покажите вашу гончую». «А вы вообще-то кто такие? Чего это я вам свою собаку отдавать должен? И пусть она адская гончая, она моя», — вмешался я в разговор. Тут будто поняв, что разговор о ней... С вбежала в коридор Ева и зарычала. Да так мощно, что агенты даже вздрогнули. Вот как действует ее пассивка. Интересная штуковина. Так бы сразу и сказали, что у вас щеночек и прирученный Пет. Морща, словно от зубной боли, сказал второй. Мы из клана Альтернатива. Я Рафаэль, а это мой напарник Бат. «Мы выискиваем аномальные места и ограждаем их от обычных людей, так как простой народ может пострадать. Если не секрет, где вы взяли щенка боевого питомца?» «На вокзале подобрал. Она гуляла по станции. Система меня уже обновила к тому времени», — произнес я. «Эта информация очень озаботила квадратных». «У нас на вокзале?» — уточнил Рафаэль. «Нет». — говорю, подхватив его на руки, — на станции Десятникова. Это было позавчера в районе обеда. — Понял, спасибо. Возможно, наше оборудование реагирует на появление адской гончей, хоть и мелкой, и потому появилась информация о вашей квартире. Если есть желание, можете присоединиться к академке нашего клана после пятидесятого уровня. И после сотого... В основной состав клана альтернатива после личного собеседования с каждым, конечно же. Мы подумаем над вашим предложением, а теперь агенты Скали и Малдер, прошу вас покинуть мое жилье. А мы продолжим кушать Береньку, вмешался Андрюха. Когда клановцы ушли, мы задумались. Сомневаюсь, что они оставят нас в покое. Я взял слово первым. Если, по твоим словам, там можно качаться нормально, и на нижних уровнях наверняка более высокие противники, значит, эти клановцы не просто так ищут такие места, а возможно, что это и не единственный портал. Да, ты прав, они могут вернуться. У этих ребят уровень не определяется, сплошные вопросики над головой, а значит, они намного сильнее нас». Тем более они говорили, что вход в основной состав клана только сотого уровня. И что будем делать? Плевать, что здесь врата в ад. Я не хочу остаться без квартиры. Вот мой план действий на сегодня. Сперва бухаем, как в последний раз. Потом идем качаться. Апаем мне пятнадцатый уровень. А завтра я кое-кому позвоню. Сказано, сделано. Наверное. Ибо первое, что я увидел, проснувшись, это улыбчивое лицо дяди Андрея, Ленкинова Бати, просвечивающееся сквозь системное сообщение. Поздравляем! Получен новый уровень 17. У вас есть два, в скобочках 34 нераспределенных очка характеристик. Поздравляем! Ваш питомец получил новый уровень 15.